Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей Николая Костомарова. Первый отдел. Господство Дома Святого Владимира. Выпуск 2. 15-16 с т о л е т и е Оглавление. Великий князь и государь Иван Васильевич. Новгородский архиепископ Геннадий. Московский государь Великий князь Василий Иванович. п о д о б н ы й Нил Сорский и Васиан, князь Патрикеев Максим Грек Сильвестр и Адашев Матвей с е м ё н о в и ч Башкин и его соучастники Царь Иван Васильевич Грозный